от всех глаз, и заключается безопасность этого убежища. Очарованный дворец представит твоим глазам не прежде, чем мы перешагнем за порог его. После этих слов подъехали к портику, сооруженному перед четырехугольной башней. Чародей указал Пашина символические фигуры. — Вот, — сказал он, — талисманы-хранители этого земного рая. Пока эта мраморная рука не схватит ключа, Никакая земная сила, никакая магическая тайна не одолеет владыку этих мест. А между тем, как Паша дивился этому диву Ибрагимова знания, прекрасная пленница, увлекаемая любопытством, погнала своего черного мула вперед и проехала под портиком. «Теперь мы квиты». Воскликнул астролог, бросаясь между ею и башкой. «Вот цена, которую ты обещал мне! Я приглашаю тебя сдержать свое слово, уступив мне по уговору ношу первого вьючного животного, который переступит через порог очарованного дворца». хими громко захохотал при этой шутке, по его мнению, «Ибрагима!» Но когда тот с важностью повторил те же слова... Пашой овладел гнев, и, поднявшись в стременах и стиснув рукоять гетагана, он вскликнул. — Абугогиб! Перестань неосторожно шутить со мною. Знаю, чем я обязан святости клятвы. Правда, я обещал тебе ношу первого вьючного животного и сдержу свое обещание. Итак, пошли взять в моих конюшнях сильнейшего мула. «Выбери в моей сокровищнице все, что хочешь, и когда он согнется под ножей или тащить его сюда, живого или мертвого, но берегись поднимать новые претензии на женщину, на которой покоились мои взоры». «Оставь у себя свое золото, алмазы и парчи», — возразил астролог громовым голосом, — «что мне в твоих ничтожных богатствах». Наука, создавшая для тебя чудеса, могла бы также собрать у ног моих все богатства царей и великих земли, если бы богатство имело какую-нибудь прелесть в глазах философа, живущего уже только в прошедшем. Оставь у себя проклятые сокровища, награбленные хищничеством и кровопролитиями, но решись исполнить свою клятву прежде, нежели я принужу тебя к этому». Молодая пленница, наклонясь над мулом, с насмешливостью окидывала взглядами влюбленных стариков. — Ты принудишь меня, — возразил Эль-Хаджи Мехими, пылая гневом, но прикованный к месту взглядом ибрагима какие законы смеешь ты предписывать мне за слишком великодушное гостеприимство мое? из которых пор безумный бродяга земной червь смеет выставать против своего повелителя. «Ты мой повелитель!» — прервал его вдруг астролог с дихим смехом, потрясшим портик и двор. «Ты мой повелитель!» А давно ли мелкий деспот уголка Могреба считает себя в состоянии бороться с могуществом человека, владеющего книгой Соломона?» В самом деле, великий повелитель Алжира, да сохранит меня Бог от борьбы с твоим гневом. Прощай! Царствуй сколько хочешь, но не жди от меня более ни помощи, ни совета. А я отправляюсь в самый дальний уголок моего приюта размышлять о людской неблагодарности за благодеяние. Сказав это, он схватил одной рукой узду лошака, на котором сидела пленница, другой ударил озим с и быстро исчез свою добычей в пропасти, которая закрыла за ним, не оставив и следа. Пораженный этим непредвиденным приключением, эль Мехими долго оставался безмолвным и неподвижным. Очнувшись, наконец, он начал изливать свою горесть в жалобах и проклятиях. Потом велел пригнать 300 христианских невольников для взрытия земли на том месте, где исчез Абрагим. Он сам управлял работами, обещая за успех свободу, но все было напрасно.